Глава 50. Быстрая покраска. После четырехдневного пути, такого мучительного, что о нем невозможно вспоминать, мы снова были в долине Навахо. Остальные пленные вместе с большим караваном прибыли раньше нас, и мы видели на равнине стада украденного скота. Когда мы приближались к городу, нас встретили толпы женщин и детей. Их было гораздо больше, чем мы видели при нашем первом посещении. Это были гости, пришедшие из других деревень Наваху дальше к северу. Они должны были присутствовать при триумфальном возвращении воинов и участвовать в большом пире, в котором всегда завершаются успешные походы. Среди них я заметил много белых лиц с чертами иберийской расы. Это пленницы, теперь они жены воинов одеты, как остальные, и, казалось, принимают участие в общем веселье. Как и дочь Сигена, они были индианизированы. Было много метисов, полукровок, потомков индейцев и их мексиканских пленниц, результат многих похищений собинянок. Нас пронесли по улицам на западный край поселка. Толпа следовала за нами с восклицаниями торжества, Ненависти любопытство. Примерно в ста ярдах от домов на берегу реки наши охранники остановились. Проходя через поселок, я смотрел по сторонам, насколько позволяло неудобное положение. Я не видел ни ее, ни других пленниц. Где они могут быть? Может, в храме? Это здание находилось на другом конце поселка и дома мешали мне его видеть. С того места, где нас остановили, была видна только его крыша. Нас развязали и сняли с мулов. Мы были счастливы освободиться от ужасно неудобного положения, в котором проделали всю дорогу. Мы поздравляли друг друга с тем, что можем сидеть прямо. Но поздравления были краткими. Мы скоро обнаружили, что попали из огня до вполными. Нас только перевернули. До сих пор мы лежали на животе, теперь нам приказано было лечь на спину. За несколько минут мы поменяли положение, с нами обращались как с неодушевленными предметами. Да мы почти и стали ими. Нас уложили спиной на траву. Рядом с каждым из нас вбили в землю в форме параллелограмма по четыре длинных стержня, вроде булавок. Руки и ноги нам вытянули во всю длину и сыромятными ремнями охватили запястья и лодыжки. Ремни протянули к стержням и натянули так сильно, что наши суставы трещали от боли. Так мы лежали лицом вверх, как шкуры, выложенные на солнце для просушки. Нас положили в два ряда, так что головы передних лежали меж ног задних, поскольку у нас было шестеро. Получилось два ряда из трех пар. Такое расположение и ремни не позволяли нам шевельнуть конечностями, и единственной частью тела, над которой у нас был контроль, оставалась голова. И вот благодаря гибкости шеи мы могли видеть, что происходит перед нами и по сторонам от нас. Как только нас привязали, я поднял голову и осмотрелся. И обнаружил, что нахожусь в задней паре правого ряда, и что передо мной лежит бывший солдат О'Брайен. Индейские охранники, сорвав с нас большую часть одежды, ушли, и вокруг нас начали собираться девушки из КВО. Я заметил, что они собираются передо мной, окружая ирландца. Меня поразили их нелепые жесты, их необычные восклицания и удивленные выражения их лиц. Тая, тая, восклицали они, и вся толпа разразилась смехом. Что это может значить? Очевидно, причиной их веселья был барни. Но что могло их в нем так развеселить? Чем он отличается от нас? Я поднял голову, чтобы посмотреть. Загадка сразу разрешилась. Одна из индианок сняла с барни шапку и все увидели его маленькую круглую рыжую голову. Она лежала меж моими ногами, и я видел, что этот блестящий шар и есть причина всеобщего внимания. Постепенно скво подходили все ближе, пока вокруг тела нашего товарища не собралась большая толпа. Наконец одна из женщин наклонилась, коснулась его головы и сразу отдернула пальцы, будто обожгла их. Это вызвало всеобщий смех, и очень скоро все женщины поселка стояли вокруг ирландца, отталкивая друг друга, чтобы подойти поближе. Ни на кого из нас не обращали внимания, разве что нарочно наступали. С полдюжины крупных скво стояли на моих конечностях, чтобы лучше видеть через плечи друг друга. Так как нижних юбок, которые могли бы закрыть мне видимость, у них не было, Я видел, как голова ирландца метеором сверкает среди леса лодыжек. Постепенно скво становились все менее деликатными в своем обращении. Они хватали волосы ирландца и пытались оторвать их, сопровождая все это громким смехом. Я был не в таком состоянии или настроении, чтобы смеяться этой шутке. Но на лице барни было выражение такого терпения что даже могильщик улыбнулся бы. Санчес и остальные хохотали. Наш товарищ долго выносил страдания и молчал. Наконец, ему стало слишком больно. Терпение его кончилось, и он заговорил. — Ну, девушки, — произнес он умоляющим тоном, — перестаньте! Вы что, раньше никогда не видели рыжие волосы? Женщина, услышав его мольбу, которую, конечно, не поняли, только еще громче рассмеялись, сверкая белыми зубами. По правде, если бы я мог стоять и был бы за старым амбаром окорков, я бы вам показал такое, что вы бы помнили всю жизнь. Отстаньте от меня, садитесь с моих ног и не рвите на мне волосы, святая дева, оставьте меня в покое, дьявол вас забери. Тон последних слов показывал, что окорк, наконец потерял терпение. Но это только усилило усердие его мучительниц, веселье которых перешло все границы. Они дергали его за волосы сильнее, чем раньше, смеялись громче, и я только изредка мог расслышать голос ирландца «Мать Моисея, отстаньте от меня, святое Писание!» и множество других подобных восклицаний. Эта сцена продолжалась еще несколько минут, Потом наступило затишье. Женщины посовещались, они придумали что-то новое. Несколько девушек отправились к домам. Вскоре они вернулись и принесли с собой большую Оллу и еще один сосуд, поменьше. Что они собираются с ним делать? Скоро мы узнали. Оллу заполнили водой из соседнего ручья и принесли меньший сосуд поставили рядом с головой Барни. Мы увидели, что в нем мыло из юбки, каким пользуются в Северной Мексике. Они собирались смыть красную краску. Руки ирландца освободили, чтобы он мог сесть. Ему на голову вылили много мыла, совершенно покрыв волосы. Несколько мускулистых скво взяли его за плечи и принялись тереть волосы корой. Такое обращение не показалось барне приятным. Он взревел и стал наклонять голову, пытаясь убрать ее, но ему это не помогло. Одна из скво руками сжала ему голову и держала ее неподвижно, а другая стала тереть еще сильней. Индианки кричали и плясали вокруг, и посреди всего этого я слышал восклицание барни. «Святая Мария, сколько можно тереть?» Вы все волосы вырвете, говорим щекотно. Ничего не выйдет, клянусь своей душой. Но увещевания бедняги были тщетны. Еще минут десять его волосы продолжали тереть, добавляя мыло. Потом подняли большую Оллу и все ее содержимое вылили ему на головы и плечи. Каково же было изумление женщин, когда они увидели, что рыжий цвет не исчез. Напротив, если это возможно, он стал еще ярче. Подняли еще одну большую оллу и вылили на голову ирландца с тем же эффектом. Много дней Барни не так не мылся. Наверное, с того дня, когда в последний раз побывал в руках гарнизонного цирюльника. Когда Скво увидели, что, вопреки всем их усилиям, краска держится прочно, Они сдались, и нашего товарища снова привязали. Его постель не была такой сухой, как раньше. Моя тоже, потому что вода пропитала всю землю под нами, и мы лежали в грязи. Но это небольшая беда по сравнению с тем, что нам предстояло. Долго индейские женщины и дети толпились вокруг нас, разглядывая голову нашего товарища. Мы тоже вызывали их любопытство, но центром их внимания оставался Барни. Такие волосы, как у нас, они часто видели на пленниках-мексиканцах, но, они сомненно такие рыжие волосы, как у Барни, в долине Навахо никогда не видели. Наконец стемнело, и женщины вернулись в деревню, а стражники всю ночь бдительно стояли около нас.